«Лавальер? Бедняжка! Нужно, однако, помешать этому, моя милая. Зачем? Зачем, что господин Рауль Деброжелон убьет ее или себя, если у него возникнет подозрение?» «Рауль, добряк Рауль, вы думаете?»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 королевским дубом. Лавальер громко и простодушно заявила, не понимаю, как это, увидев короля, можно любить какого-нибудь другого мужчину. Малекорн даже подпрыгнул на стене. Ах, боже мой! Неужели она так и сказала несчастная? Слово в слово. И она думает так. Да. Ула-Вальер всегда что на уме, то и на языке. Это требует отмщения. Какие все женщины есидны! Воскликнул Маликорн. Успокойтесь, дорогой Маликорн, успокойтесь. Напротив, зло нужно пресечь в корне. Нужно вовремя предупредить Рауля. Эка придумал. Теперь уже поздно, — ответила Монтале. — Почему? Эти слова, лавольер да, эти слова, ну, дошли до короля. Король знает их. Они были переданы королю. Король слышал их. Ой — Ой-ой-ой, как говорил господин кардинал. Король находился в то время недалеко от королевского дуба.